Глава тридцать четвёртая. Альфий переступил через несколько обугленных балок, лежащих на полу. «Э, Альфий, здесь небезопасно, дружище, слушай», — начал я, но он остановил меня взглядом, говорившим «это мой дом, а не твой». Вслед за ним мы зашли в обгорелые руины, ступая по залее и с опаской поглядывая на свисающей балке. Альфи остановился возле книжных шкафов. Вблизи ущерб был очевиден. Обгорели сотни книг, на каждой имелись следы повреждения, уцелевшие страницы покрывалы жирная копоть. Всё это были старые книги с тяжёлыми простыми переплётами, не похожие на привычные книжки с картинками в суперобложках. Я взял одну из них, показавшуюся мне наименее повреждённой, и открыл В сумрачном свете я разглядывал страницу, но не мог прочитать ни слова. "А что это?" спросил я, Альфи подошёл и заглянул в книгу. "Это Исповедь Августина из Гипона". "А кто этот Кристина Гибон?" "Не Гибон, а Гипон. Был такое место в Северной Африке. Августин, святой Августин, ты разве о нём не знаешь?" Кажется, Альфи считал, что я должен знать про святого Августина. «Первый раз слышу. А на каком это языке?» Альфи прищурился и сказал насмешливо «Но латыни». Слово очевидно не прозвучало, но явно подразумевалось. «И о чём эта книга?» Альфи здоровой рукой взял у меня книгу и грустно пролистал закопчённые страницы. «Возможно, это первая в мире автобиография. Современный человек не всё здесь поймёт, но книга довольно убедительная» навольно убедительное. Кто так говорит? спросил я себя. Вслух же произнёс. Ты это читал? Альфи кивнул. По латыни? прошептал я, и Альфи, слегка смущённый, снова кивнул. Подошла Рокси. Эй, мистер Компьютер, почитай-ка мне что-нибудь вслух. С неохотой, как мне показалось, Альфи начал громко читать, а Рокси светила на страницу фонариком телефона. Я не понял ни слова, Рокси же слушала, выпучив глаза. «Да ну!» — только и сказала она, когда Альфи замолчал. «Почитай ещё!» Но Альфи вернул книгу на полку. «Все эти книги были мои, — сказал он, — мои и мамины». Я выглянул наружу. Курятник в углу двора был разрушен, и несколько обгорелых куриц с почерневшими перьями лежали в зале. Кажется, Уош глаза убежала, сказал я Альфи, но ответа не получил. Я понаделся, что он меня не услышал, ведь в моих словах прозвучало: здесь есть и хорошее, хотя на самом деле ничего хорошего не было. Рокси прошла в угол комнаты. А что здесь? спросила она, сбрасывая обугленные деревяшки с толстого металлического корба. Альфи с предыханием произнёс нечто неразборчивое и опустился возле короба на колени. Крышка короба была металлическая с отверстиями для навесного замка, но сам замок отсутствовал. Альфи открыл короб. Хм, ещё книги, сказала Рокси. Кажется, они в порядке, не горелые. Альфи закрыл крышку и посмотрел на нас. Впервые в его глазах стало меньше горькой опустошённости. В них появилось что-то вроде надежды. Нам надо взять это, унести отсюда. За ручку я поднял один край короба, он оказался тяжёлым. Ты шутишь, Альфи? Я не могу это нести, слишком тяжело. За ним присмотрят полиция или пожарные, увезут и поместят надёжное место. Альфи решительно покачал головой. Нет, мы заберём это сейчас. Альфи, послушай, заберём сейчас. Мы не стали спорить и всё же потащили короб через тёмный лес. Я постоянно менял руку, но Альфи не мог этого делать, и нам приходилось часто останавливаться и отдыхать. Рокси изо всех сил старалась быть полезной, освещала землю телефоном и предупреждала о подстерегавших нас ямах и корнях деревьев. Тонкая металлическая ручка врезалась в ладонь, под весом короба болели плечи но в конце концов мы увидели сверкающую неоновую надпись над входом в гараж. Мы втащили короб внутрь и упали на стуле. Наша одежда была вся в пятнах сажа и пота. Я подумал, что надо будет как-то вымыться, прежде чем идти спать. «Ну, ты покажешь нам, что внутри?» — спросил я, разминая натруженные руки. Альфий поднял крышку и продемонстрировал стопку из пятнадцати или, может, двадцати книг. Тостых с прочными кожаными обложками. Я подошёл, чтобы взять одну из них. Осторожно попросил Альфи: "Пожалуйста". Я вытер руку о футболку, вытащил одну книгу и повернул её корешком к себе, чтобы прочитать золотые буквы. Баернеби Радж. Я задачно посмотрел на Альфи. Это не самое известное название. Посмотри. Он протянул мне другую книгу. Большие надежды. Ну да, шёл такой сериал по телевизору. Мама его смотрела. То есть все книги здесь этого, как его? Чарльза Тикинса, вмешалась Рокси. Он ещё написал Оливера Твиста. Альфи улыбнулся. Ты читала? Рокси пожала плечами. А, «Ну, тип того. Вот. Она открыла другую книгу. На первой странице от руки была сделана надпись. Рокси прошла. Дорогому Алви, «С наилучшими пожеланиями, Чарльз Диккенс». Она тихонько присвистнула. «Здесь полное собрание сочинений Чарльза Диккенса, и он подписал каждый том? Но кто такой, Алве? Это не можешь быть ты!» Она прищурилась, огляделась вокруг и после длинной паузы протянула. «Или... можешь!» Альфи закашлялся. «Хм!» Ну, <смех> дальний родственник. И собрание не совсем полное. Одну книгу украли или она просто потерялась. Не знаю. В общем, сказка о двух городах отсутствует. Какая жалость. И всё же, клянусь, это стоит безумных денег. Альфи кивнул. Да, но полагаю, стоимость уменьшилась примерно вдвое, когда пропала одна из книг. В любом случае, можно мне Он осторожно забрал у нас книги, положил их в короб и закрыл крышку. Можно мне оставить их здесь на некоторое время? "Хоясное дело", ответила Рокси. Совместными усилиями мы затолкали короб под сломанный диван. "Альфи", сказал я. "Что ты собираешься делать? Куда хочешь пойти?" Он не ответил. Рокси бросила на меня предостерегающий взгляд и применила более мягкий подход. Кроме мамы и Альфи, с кем ты мог бы посоветоваться? Мы жили вдвоём. Ещё с Биффой. На его лицо вернулось прежнее безразличное выражение. Видимо, наш поход к сожжённому дому и спасение Корбус с книгами на некоторое время отвлекли его от страданий, но теперь они снова вернулись. Альфи подошёл к двери, почмокал губами, было похоже на звук поцелуя, и снова позвал: Эй, Бифа. Эй, Бифа. Потом заметил наши взгляды. Это кошка. Знаешь, тебе придётся поговорить с полицией, сказал я. Ты не можешь прятаться вечно. Он пристально посмотрел на меня. Глаза его были цвета голубого льда. Нет, не сейчас. Я должен кое-что сделать. Что? Альфи потряс головой, словно пытаясь отогнать вопрос, как назойливую моху. Мне нужно остаться. Вы обещали помочь. Да, но разве ты сказал не то, что думал? Ну да, но тогда я останусь здесь, а ты никому ничего не расскажешь. Я посмотрел на Рокси, та лишь дёрнула плечом. "Ну твоя мама, Альфи", начал я. От гнева у него раздулись ноздри. Моя мама уже умерла. Ничего нельзя изменить. И какое тебе дело? Ты считал её странной женщиной, живущей в лесу. И эта странная женщина, моя мать, умерла из-за меня. Из-за тебя? Но почему? Я совершил поджог, заорёл он. Мне повезёт, если я не сяду в тюрьму. Альфи, одиннадцатилетних не сажают в тюрьму, сказал я, пытаясь его успокоить, но ничего не вышло. А кто сказал, что мне 11? Я полагал, мы ровесники, Альфи. Послушай, нет. Это ты послушай. И ты тоже, добавил он, повернувшись к Кроксе и тав вздрогнула. Мне нужно некоторое время побыть здесь. Помогите. Я сделаю, что должен, и всё будет отлично, обещаю. Обещаю. Пожалуйста, умоляю вас, никому обо мне не говорите. Последовала долгая пауза, по-настоящему долгая. Мы лишь смотрели друг на друга, каждый на каждого по очереди. Я уже хотел прервать молчание, но тут Рокси меня опередила. Всё же она проявила некоторую осторожность, скорее всего, из-за той ведьминской ерунды. Ладно, но ты не будешь втягивать нас. Могут возникнуть неприятности. Если кто спросит, ты сам поселился здесь. Хорошо. Но мне нужна пища. Ладно. И вода. Ладно. Я сказал. Получается, мы всё равно втягиваемся, и довольно сильно. Альфи пожал плечами. Вы обещали помочь. Нужны одеяло, новая повязка на руку. Процетамол и банки крабового мяса. Он помедлил, осознав, что список его заказов оказался длинным. Ну, если вы не против. Крабовое мясо? Это любимая еда моей кошки. Она унюхает её и придёт. Возможно. Я вздохнул, начиная сожалеть о своём необдуманном обещании.